Глава 12. Удивительные дела Лермагон. Как новое преступление так там непременно вы. Все это Вальдьюршак допрашивая с утра пораньше молодожовов. Он устроился в их гостиной с чашкой ароматного чая и мясным пирогом, который хозяйка любезно подала к столу. Его помощник Спай уже позавтракал и вёл протокол допроса. "Это трагическая случайность", мило улыбнулась Марвел. "Ну да, ну да", покачал головой начальник полиции. "И главное, я только вчера вечером принял решение расставить дополнительную охрану на этажах и не успел". И ведь ничто не предвещало. Спрашивается, зачем магистру, уважаемому человеку, ночью лезть на крышу? Тут моя додуктивная метода молчит. Возможно, он пришел поработать в кабинете, а потом захотел подышать свежим воздухом, предположил Райнер, получив в ответ скептический взгляд собеседника. «Да, — Да-да, я тоже склоняюсь к этой версии, — поддержал декана Спай. Так себе версия. Но пока оставим за неимением лучшего. Передернул плечами Дюршак и шумно отхлебнул чая. Вы точно ничего не видели? Нет, лишь услышали то ли шум, то ли сдавленный крик, поспешно ответила Марвел. Мы были в парке, добавил Райнер. Толком не поняли, в чём дело. Думали, студенты опять шалят. Не надо повторять, всё это я уже слышал. Лер Дюршак отодвинул чашку и поднялся из-за стола. «Дело ясное, что дело темное. Да еще и Берг вчера в столицу отправился. Нет, чтобы остаться на ночь в академии. Есть же гостевые комнаты, все культурно. А мне его совет в этом деле очень бы пригодился. Но, с другой стороны, шпионов мы всех изловили. Да и кому этот сухи не нужен?» Так что возьмём за основу версию о несчастном случае. Как вы считаете, Лар Морган согласен с вами? Поддержал полицейского Раймер. Значит, так и запишем в деле несчастный случай, трагическая случайность. Подотожил начальник полиции и направился к выходу. Его заместитель Спай передал Читем Морган протокол на подпись и последовал за шефом. Супруги покинули преподавательский корпус вслед за полицейскими. В холле учебного здания уже развесили траурные ленты, а рядом с лестницей на треножнике стоял портрет магистра Сухинина. Ниже висел приказ ректора о переносе празднования начала весны в связи с трагедией. Настроение у студентов и преподавателей было соответствующим, мрачным и тревожным. Да еще так не кстати в холле появились чужаки. Оказалось, это приехали организаторы торжества, Финира Пламс, прикладывая платок к покрасневшим от слёз глазам, объяснила мужчинам, что в связи с трагедией праздник переносится на несколько дней. А затем в сопровождении Эрика Фрайберга провела их в парк, где планировали установить сцену и устроить представление. Марвел же отправилась на занятия. А во время обеда Райнер подсел к жене и рассказал, что Лири Пламс удалось уговорить Эрика временно занять должность магистра вместо Сухинина. Тот как ни странно согласился. Хотя что ж тут странного? Талантливый и отзывчивый Фрайберг был в академии на хорошем счету. Да и опыт ведения практикумов у него имелся. В свое время он помогал декану Моргану. Больше они с мужем ничего обсудить не успели. Его вызвали на очередное совещание к ректору. А Марвел на выходе из столовой перехватила Лулу. Секретарь попросила следовать за ней. Марвел была уверена, что её тоже позвали к ректору на совещание в связи с ночными событиями. Но не доходя до приёмной, Талула завернула за угол. "Нам сюда", проговорила она, пропуская магистра Уэлч вперёд. "А почему?" спросила Марвел, но осеклась. Лулу исчезла, а в коридоре появились две мрачные фигуры. Безликие мужчины в чёрных костюмах и низко надвинутых на лоб кепках приблизились к Марвел. Один из незнакомцев протянул ей письмо. Она никак не могла сосредоточиться на послании, лишь выхватила фразы: "Любезно приглашает на беседу, будут сопровождать" и подпись: "Император Алитар. Просим следовать за нами". Обратился мужчина и накинул ей на плечи тёмный плащ с капюшоном. Другой стражи взял под руку, уводя за собой. Марвел отметила, что место и время были выбраны удачно. Все преподаватели сейчас находились в кабинете у ректора, студенты обедали в столовой, коридоры академии опустели. Кричать бесполезно, сопротивляться тоже. Всё равно рано или поздно разговор с императором состоится. Судя по тому, что Райнера на него не пригласили, Алитар хотел провести переговоры с невесткой Тет-А-Тет. -тет. Но когда она убегала от трудностей? Гордо вскинув подбородок, Марвел последовала за мужчинами к ожидавшему их судну. Когда лодка отчалила, на причал вышел Ликанов в компании организаторов предстоящего торжества. Вероятно, Глебу поручили доставить гостей обратно на материк. У Марвел затеплилась надежда, Что магистр видел, как она уезжает в компании незнакомцев, а значит, был шанс, что он расскажет об этом Райнеру. Наверняка муж обо всём догадается и поймёт, куда она исчезла, особенно если с пристрастием расспросит Талулу Грин. На материке к отправке в столицу был уже готов имперский держабль. Точно на таком же принц Алексис, младший брат Райнера и законно рожденный наследник несколько месяцев назад отвез во дворец преподавателей и студентов на допрос, завуалированный под прием. После того допроса невеста Алексиса, магистр Тесс Клэр, была взята под стражу и уже несколько месяцев находилась в столичном доме ее отца, принца Агнуса. У Марвел, в отличие от Тесса, Родового замка в Белавии не было, поэтому оставалось лишь гадать, как сложится разговор с императором и что её ждёт после. Величественное и мрачное здание дворца, больше напоминавшее крепость, уже не вызывало у Марвел прежнего трепета. Её вновь привели в тот зал, где проходил допрос принцессы-шпионки. В единственном кресле восседал император Алитар. Он листал газету и попивал кофе. Одно с чашкой услужливо держал один из стражей. Кофейный аромат разливался в воздухе и немного горчил. Того же стоило ожидать и от беседы с правителем. Присесть Марвел не предложили, и она встала напротив императора словно нерадивая ученица. Очевидно, что за душевной беседой не получится. Страж забрал чашку с газетой и покинул зал. Но у дверей остались караулить ещё два охранника. То ли они заботились о безопасности правителя, то ли о том, чтобы гости не сбежала. Марвел Уэлч задумчиво протянул алетар, с интересом разглядывая короткие рыжеватые волосы гости, скромное серое платье адептки и уродливые туфли с квадратными мысами. Насколько мне известно, вы в компании моего старшего сына ездили в Дарданию. Зачем? Марвел промолчала. После Дардании вы отправились в Эльхас для заключения брака с Райнером. В Белавии вы получили документ, подтверждающий этот союз. На этот раз Марвел кивнула, соглашаясь, а правитель забарабанил пальцами по подлокотникам. Наследство, как я понимаю, у вас нет, как и родства с правящими кланами. Чего нет, того нет. Марвел развела руками. Знаете ли вы, что в Белавии свидетельство о браке можно аннулировать в течение месяца? Знаю. По взаимному согласию супругов в связи с обстоятельствами непреодолимой силы и по специальному указу императора Рад, что вы знакомы с нашими законами. Алитар отвернулся к окну, задумавшись о Марвел, буравил взглядом золотую пуговицу на его сюртуке в ожидании новых вопросов. Но их больше не последовало, а настало время для предложения или приказа. Император вновь посмотрел на собеседницу, чуть склонился вперёд и повысил голос. Я желаю, чтобы этот брак был аннулирован. Вам ясно? Если бы император смог, он испипелил бы собеседницу взглядом. Ясно, просто ответила Марвел. Ей действительно было всё предельно ясно. Император Алитар их с Райнером брак не одобрял и не признавал. Остаётся лишь дождаться щедрого предложения. Но Алетар не являлся бы хорошим политиком, если бы сразу приступил к обсуждению условий. Он хотел свою жертву помучить, а может и унизить, чуть-чуть на неё надавить и, разумеется, припугнуть. Я был в курсе, что у сына интрижка в академии, но не думал, что всё настолько плохо. Марвел не удержалась от улыбки. Она не предполагала, что их с Райнером чувства называются интрижкой. Это случайно не мамаша Грин напела правителю об аморальных отношениях Адептки и Декана. Когда сегодня утром глава тайной службы доложил о браке моего старшего сына, я сперва не поверил. В отличие от Алексиса, Райнер не из тех, кто принимает опрометчивые решения и женится на любовницах. Одно дело роман, другое брак. особенно после случившегося с Тесс... Э, с Августой. Император поправился, но все же произнес настоящее имя дальней родственницы. Он прекрасно помнил, что Марвел была на том допросе. Но, похоже, правитель не знал, что именно Лиро Уэлч и есть тот самый детектив, разоблачивший шпионку Тесс-Клэр. Наверняка Берг приписал все заслуги себе. Марвел промолчала. А Литар же продолжал бросать хлёсткие обвинения. «В отличие от Лиры, Клервы оказались более прыткой. Никаких ухаживаний и помолвок. Из постели сразу прыгнули под венец. Но и у вас наверняка есть слабое место. Я обязательно узнаю ваши секреты и расскажу о них сыну». Марвел выдохнула от облегчения. «Значит, Берг доложил императору только о браке. О работе детектива Вик в гильдии сыщиков глава тайной службы пока не сообщил. Вероятно, припас на десерт. А может, и впрямь не хотел нарушать договор и платить большую неустойку?» «Не переживайте. Райнер знает обо всех моих секретах», — удивила она ответом собеседника. «Пусть так, но я не могу допустить брак сына с неподходящей ему по статусу девицы, без гроша в кармане и без политических связей. Надеюсь, мы договоримся, и вы не заставите меня пойти на крайние меры». «Крайние — это какие?» Марвел посмотрела на правителя с вызовом. «Вы же должны понимать». «Нет, я не понимаю. Объясните». Перебила она правителя, нарушая все мыслимые правила этикета. «Хм...» А Литар встал с кресла и подошел к строптивой студентке, а стражи у дверей напряглись. «Давайте без этих игр. Вы назовете цену, я заплачу и мы подпишем документ, где вы со своей стороны признаете брак поспешным и навсегда покинете Белавию. С таким вознаграждением вам не нужно будет ни учиться, ни работать». Вы сможете приобрести дом, слуг и даже нового мужа. А как же Райнер? Вы думаете, он легко откажется от меня? поинтересовалась Марвел. Вы правы, легко не будет, но он в итоге успокоится, когда узнает, что невеста его продала, выбрав деньги. Сын быстро утешится, как и всякий мужчина. Его брат Алексей с после недавнего разрыва с Тесс уже приступил к выбору новой невесты. Вы и Райнеру присмотрели новую невесту. Не удивлюсь, если Лиру Грин. Я ещё подумаю, кто из аристократок больше подойдёт Раю, а кто Алексису. В одном наше с вами цели совпадают. С сыновьям нужно жениться и немедленно. Я и так дал им слишком много свободы. Вы, мне один из них не выбрал военную карьеру, как я того желал. И ни один из них не заключил выгодный для империи брак пора брать ситуацию под контроль время идёт белави нужны наследники алетар говорил прямо описав истинное положение вещей погружаясь в синий лёд его глаз марвел вдруг осознала как они с райнером были наивны этот человек не допустит мизальянса и любой ценой попытается разрушить их союз Но и Марвел так легко не запугать. Она подпишет документ лишь в том случае, если муж сам её об этом попросит. Достаточно разговоров. Назовите вашу цену, Лира Вельч, нетерпеливо произнёс правитель Белавии. Извините, но нет. Жаль, что не удалось договориться по-хорошему. Алетар резко отвернулся от собеседницы и направился к выходу. Стражи тут же распахнули двери, пропуская первое лицо государства. А к Марвел подошел один из охранников, чтобы проводить. Странно, но она не помнила, как покинула дворец и почему отказалась от обратной поездки на имперском дирижабле. Зачем и куда она брела по улицам города, тоже не понимала. Давно Марвел не находилась в подобном состоянии. Нет, страха не было. Лишь злость и разочарование. И в душе закипала обида за мужа, что ему достался такой отец. А ещё на неё нахлынули воспоминания. Всего 8 лет назад у неё состоялся похожий разговор с собственным отцом. Тот тоже настаивал, чтобы она всё сделала, как хочет он, оставила мечты об учёбе в Дарданском университете техномагии и вышла замуж за приятного молодого человека из хорошей семьи. Тогда они с отцом впервые кричали друг на друга, а потом лорд Краст показал документ за своей подписью. В нём он соглашался на брак единственной дочери, как только той исполнится 18. Это было сродни удару острым клинком в сердце. Именно тогда Виктория осознала, что не прелюбодеяние и даже не убийство худшие из грехов. Самый страшный грех Это предательство близкого человека. По сути, тоже убийство, только не тело, а души. От воспоминаний слёзы застилали глаза. Марвел, оказавшись в очередном незнакомом переулке, остановилась. Она попыталась успокоиться и сообразить, как ей выбраться на центральную улицу. Там, в доме с часами, находилась чудесная кофейня, которая так ей понравилась в прошлый приезд в столицу. Им с Райнером выделили именной столик и заверили, что ждут в любое время. Марвел надеялась, что муж уже знает о ее визите во дворец. Он приедет за ней и, не застав у Алитара, отправится или в городской дом, или в их кофейню. Ну а если Райнер все же пойдет на уговоры отца и откажется от нее, значит, все было зря. И клятвы в храме Эль-Хаса, и эта вязь на запястье. И жаркие поцелуи под звёздами, и её наивная вера в то, что она встретила того самого мужчину, который никогда не предаст. Марвел сошла с узкого тротуара на проезжую часть, чтобы перейти дорогу. Мобилей поблизости не было, как и горожан. В ближайшем к ней доме располагалось бакалея с широкой маркизой над входом. Марвел отвлеклась, засмотревшись на витрину. Именно поэтому не сразу заметила выскочившую из-за угла пара делижанс. А он, увеличив скорость, нёсся прямо на неё. Она успела отметить, что пассажиров в салоне нет, лишь водитель в цилиндре, тёмных гогглах и с поднятым воротником, закрывающим нижнюю часть лица. Под колёсами такой махины простому человеку не выжить, но Марвел Уэлч никогда не была простым человеком. Она призвала стихийную магию и направила огонь на делижанс, пытаясь напугать водителя и изменить траекторию движения. Странное дело, но мужчина словно предугадал ее действие или же вовремя опомнился, обнаружив на пути препятствие. Не доезжая до нее всего несколько футов, водитель резко крутанул руль, пара-дилижанс ушел вправо, сминая боковую дверь о стену дома. Огонь лишь лениво мазнул по корпусу, оплавляя. Зато пламя набросилось на полотняную маркизу над бокалеей, возле которой проезжал дилижанс, и вывеска вспыхнула. Марвел же отпрыгнула в сторону. Когда клубы дыма рассеялись, а пара делижанс нырнул в очередной переулок, из бакалеи выбежал мужчина. Запричитав, он вновь вернулся в магазинчик, а спустя пару минут тащил с помощником вёдра с водой. Догоревшую вывеску это не спасло, но на соседнее окно и входную дверь огонь не перекинулся. К счастью, лавочник не видел, что произошло на самом деле, и во всём винил водителя. который плохо управлялся с техникой, и мало того, что чуть не сбил хорошенькую лиру, так ещё и нанёс вред чужому имуществу. булочник предложил Марвел помощь, но она уверила, что с ней всё в порядке, а заодно поинтересовалась, как выйти на центральную улицу. Выслушав указания и попрощавшись, она закуталась в плащ, прикрывая испачканное и порванное при падении платье, и отправилась дальше. Вскоре Марвел добралась до знакомой кофейни. Как ни странно, хозяин её узнал, посадил за отдельный столик и предложил выбрать всё, что придётся по душе. Марвел заказала какао и плитку шоколада. Сделав пару глотков и приходя в себя, она радовалась тому, что осталась жива. А когда через час в заведение зашёл Райнер, она бросилась к мужу. Он тотчас силой сжал её в объятиях. Не обращая внимания на возмущённые взгляды посетителей, Алетар не оскорбил тебя, не угрожал, обеспокоенно спросил Райнер, усаживая супругу за столик. Мы мило пообщались с твоим отцом, но каждый остался при своём мнении, выдавила признание Марвел, не в силах сейчас пересказать разговор с императором. Морган почувствовал её состояние и предложил обсудить всё позже в его городском особняке. Он заказал воздушное бизе и слоёные пирожные на вынос, и молодожёны отправились домой. А на падении Марвел предпочла промолчать. Ей нужно самой во всём разобраться, вспомнить детали, понять, была ли это случайность или она кому-то так сильно насолила, что её решили убрать. А в особняке Райнера в малой гостиной расположилась весёлая компания. Магистр Леканов, Эрик Фрайберг и Райсикот Арт Последний вызывал умиление у Брукса. Пожилой дворецкий подносил к утру рыбу на тарелке из тончайшего фарфора, а рыжик довольно урчал с аппетитом поглощая лакомство. Заметив удивление на лице супруги, Райнер объяснил: "Глеб видел, как ты села в лодку в компании незнакомцев. На материке он уточнил, что недавно от приста ковочной мачты отчалил имперский дирижабль. И я догадался, что Алетар захотел познакомиться с моей супругой". «А еще Лер Морган допросил-то Лулу Грин», — хмыкнул Глеб. Грозные крики декана разносились по всей Академии. «Надеюсь, Лула -Лу уже ва?» — уточнила Марвел. Судя по грозному взгляду мужа, Лере Грин пришлось нелегко. «Да что ей сделается?» — ответил вместо Райана Раликанов. «А вы как здесь оказались? Согласились подбросить Лера Моргана до столицы?» — догадалась Марвел. Чего ж не подбросить, подтвердил Эрик. Быстрее, чем на заплатки, дикан Морган до столицы ни на чём не добрался бы. Заплаточка моя, современная разработка величайших умов академии, лучший экземпляр отечественного дирижаблестроения, гордо произнёс Ликанов. Жаль, в дворцовый Элинг не пустили. Пришлось воспользоваться платным городским причалом. Выслушав рассказ друзей, Марвел извинилась и ушла в спальню, чтобы привести себя в порядок и переодеться. Райнер и Арт отправились за ней. Приняв душ, Марвел надела тёплый халат и устроилась в кресле в объятиях мужа. Райнер укачивал её словно ребёнка, и она в итоге расплакалась, впервые за много лет позволив себе эту слабость. Слабость показать настоящие чувства, слабость быть женщиной. Прости, Слишком много всего накопилось. Наставник всегда говорил, что сильные эмоции мешают работе, особенно работе детектива, когда ты должна оставаться беспристрастной, действовать быстро, опираясь на расчёты и логику. Но сейчас ты не детектив. Да и мы не механические куклы. У нас есть чувства. Тем более Алетар может вывести из себя кого угодно. Даже тебя? Удивилась Марвел. И меня? подтвердил Рай. Думаешь, почему я уехал на остров в академию? Устал от постоянной опеки и вмешательства в свою жизнь. С одной стороны, отец Лер Морган с его высокомерным равнодушием, а с другой император Алетар, который возомнил, что вправе липить меня по своему образу и подобию, коль во мне течёт его кровь. Иногда я игнорировал советы, иногда делал вид, что соглашаюсь, но всё равно поступал по-своему. Порой шёл на компромиссы, но не в этот раз. Сейчас компромисс невозможен. Я не откажусь от тебя, Виктория. А он просил? поинтересовалась Марвел. Слышать из уст мужа прежнее имя было непривычно и приятно. "Думаю, как и тебя", предположил Райнер. Хоть заплатка долетела до столицы быстро, я всё же опоздал и не успел присоединиться к вашей беседе. Но имел неудовольствие пообщаться с императором один на один и выслушать его предложение. Как обычно, Алетар использовал весь арсенал от уговоров до угроз и шантажа. Если мы пойдём против его воли, он будет мстить. Я это прекрасно понимал, когда делал тебе предложение. Осознаю и теперь. Алетар уже намекнул, что мои банковские счета заморозят. под видом проверки сомнительных операций, противоречащих интересам империи. Академия в любой момент могут закрыть, потому что допустили шпионов на территорию. А твой дом? Едва слышно произнесла Марвел. Ей всё больше не нравился правитель Белавии, и будь её воля, она покинула бы страну сегодня же. Этот дом не отберут, он принадлежал семье моей матери, успокоил жену Райнер. А вот свои подарки, держаблы, мануфактуру, земли Алетар может забрать. Впрочем, я не сильно расстроюсь. То есть, кроме этого дома, у тебя ничего не останется, если император объявит нам войну, лишив денег и академии. Останусь я. Я кое-что с собой представляю, и далеко не нищий. Но если здесь нам не дадут спокойно жить, помимо Беловей есть много других привлекательных стран. Арай, ты же не оставишь ради меня родину, друзей, работу в академии? Марвел распахнула от удивления глаза, всматриваясь в лицо мужа, словно знакомилась заново. Вик, скажи, на что ты готова ради меня? серьёзно спросил Морган у жены. На всё. Чтобы быть с тобой, я готова на всё. Так почему же ты считаешь, что я поступлю иначе? Где ты и там мой мир. «Помни об этом и никогда во мне не сомневайся». Слезы вновь потекли из глаз, но Марвел на них не обращала внимания. Слезы иногда полезны. Они, как дождь, смывают горечь, растворяя обиды и унося боль. Но после грозы небо светлеет. Она обхватила ладонями лицо мужа и нежно коснулась губами его глаз, щелк губ, говоря без слов о своих чувствах. В спальню супруги покинули спустя час, улыбаясь и держась за руки. Арт шествовал рядом и недовольно фыркал, возмущаясь, что его выставили в коридор. Обратный путь в Уайзбере команда заплатки под руководством капитана Фрайберга проделала ночью. Столица провожала их яркими огнями пристадковых высиками маяков, гудками паровозов и пароходов, клаксонами мобилей. и сигнальными огнями встречных дирижаблей. Эрик уверенно вёл воздушное судно намеченным курсом. Марвел наблюдала за приборной доской, Ликанов управлялся с клапанами баланетов, а Дикан Морган с Артом удобно расположились в креслах, наблюдая за слаженной работой. Марвел то и дело посматривала на мужа и глупо улыбалась. Она была счастлива как никогда.